Растыван узнает о тайном отъезде Автангила. Вот рассказ о Растыване при исполненном печали. В этот вечер царь с царицей никого не принимали. Утром царь проснулся мрачный. Очи молнии метали. И велел он, чтоб Вазира во дворец к нему позвали. И когда Вазир явился и потупился уныло, царь сказал ему «Не помню». Что вчера со мною было? Не твое ли сообщение сердце мне ожесточило? Если я тебя, Вазира, поносил за Автандила. Что такое он задумал, рассердив меня с утра? Мудрость нам гласит, не ждите от рассерженных добра. Да и ты не будь беспечным, образумиться пора. Доложи теперь мне снова, что докладывал вчера». И Вазир ему вторично рассказал об этом деле. Царь ему ответил кратко, гнев удерживая еле. «Пусть я буду иудеем, коль не спятил ты доселе. Не пытайся мне перечить, худо будет пустомеле». Поспешил Вазир к Спаспету. И ему сказали слуги, что хозяин их покинул. И исчез из той округи. «Не пойду к царю я больше», — прошептал старик в испуге. Пусть ему доложит смелый, я же в горе и недуге. Царь, вазира не дождавшись, снарядил за ним гонца. Но гонец не возвратился, разузнав про беглеца. И внезапная догадка потрясла царя отца. Тот, кого боялись сотни, верно скрылся из дворца. Государь, склонившись долу, погрузился в размышления и рабу с тяжелым вздохом скоро отдал повеление. «Пусть ко мне, лукавец этот, вновь придет для объяснения!» И когда вазир явился, стал он бледен от волнения. Был вазир угрюм и скушен. Царь спросил его нежданно. «Неужели наше солнце, как луна, не постоянно И вазир ему в испуге все поведал без обмана. «Не желая быть светилом...» «Солнце скрылось средь тумана!» Услыхав, что Витязь скрылся, горя царь не превозмог. «Неужели я навеки потерял тебя, сынок?» Рвал он волосы от горя, говорил ему в упрек. «Отчего ты, столб сияния ныне сгинул и поблек? Ты, бродягою, не станешь, если ты в ладах с собою. Но зачем ты, мой питомец, омрачил мой дом бедою?» Ты меня оставил сирым и покинул сиротою. Для чего ж я так стремился постоянно быть с тобою? Не видать тебя мне больше, прискакавшего с охоты. Не видать, как ты с друзьями в мяч играешь без заботы. Не услышать сладкий голос, улетающий в высоты. Для чего престол мне царский, коль уходишь от него ты?» Ты от голода не сгинешь, где бы жить не захотел. Верный лук тебя прокормит, и стальные жало стрел Бог тебя спасет, быть может, положив беде предел. Но коль ты умрешь в дороге, кто оплачет мою дел? Ко двору, внимая слухом, прибежала вся столица. Рвали волосы вельможи и свои терзали лица, толковали меж собою, «Нам ли ныне веселиться, если мы достойны мрака, и не светит нам денница?» Увидав своих придворных, царь сказал им со слезами. «Уж не светит нам светило. Это видите вы сами. Чем его мы прогневили? Как он мог расстаться с нами? Кто из вас теперь сумеет управлять его войсками?» Наконец иссякли слезы, и промолвил властелин. Расскажите, как ушел он, с провожатым или один? В это время с завещанием появился Шермаддин, безутешный, полный страха, ибо скрылся господин. Раб сказал, в его покоях я нашел послание это, там осталась только челядь, провожавшая с Спаспета. Он один ушел в дорогу, связан узами обета. Царь! Пошли меня на плаху, чтобы я не видел света. Прочитавши завещание, царь промолвил. В этот год пусть не носят украшений ни дружина, ни народ. Пусть усердно молят Бога толпы нищих и сирот, чтобы он хранил скитальца от лишений и невзгод.